Над обрывом. Форд Транзит бегал быстро, до 200 км в час, и до Москвы Матвей доехал за 4 часа. Ночь, он прибыл в начале второго, провел в машине на кольцевой дороге, недалеко от поста ГАИ, чувствуя себя вполне комфортно. В салоне Форда можно было разместиться и четвером. Спал спокойно и без сновидений, хотя изредка сторожевая система отмечала тихие, призрачные, всплохи пси-полей. Очень тонкие, почти неощутимые на уровне шумов означающие слабую десинхронизацию его динамической пространственно-волновой структуры энергетической эфирной оболочки, деформацию силового каркаса. На нормальный человеческий язык это состояние переводилось как реакция на ментальный взгляд, взгляд, не оставляющий следа. В 6 утра Матвей вышел в астрал и позвал того, с кем задумал встретиться. В семь с минутами он подъехал к надвратной церкви Спаса, расположенной на территории Зачатьевского женского монастыря на Остоженке. Матфей ждал его на скамеечке за резной чугунной оградой в окружении лип и тополей. За миниатюрной ротондой, играющей роль привратной будки, начиналось небольшое на два десятка надгробных плит – старинное кладбище, которое посещали только служители церкви. Хранили здесь когда-то основателей монастыря и его послушниц, роды которых угасли, поэтому посетителей в этом уголке Зачатьевского сада никогда не было. Спасибо, что откликнулись, хранитель, поклонился Матвей. Матвей, с виду пожилой, убеленный сединами пенсионер, одетый в маечку и серый пиджачок, в брюки зеленого цвета и неизменные сапоги, встал и сделал ответный поклон. Жестом предложил сесть. Некоторое время они молчали, прислушиваясь к тишине, пропитываясь торжественно печальным настроением здешних мест, достигая Тхьяны, затем Тхараны и Пратьяхары пока не ощутили полное единение с природой и вселенной. Потом Соболев негромко сказал, «Хранитель, я имел несколько странных встреч, в настоящем и в прошлом, и хочу выяснить, что происходит. Если вы не имеете права на информационный контакт, скажите, я уйду». Дхиана созерцание. Дхарана – сосредоточение. Пратьяхара – освобождение ума от влияния чувств. Йога. Матфей не ответил погруженный в свои мысли, и Соболев в который раз поразился его сходству с теми, кого знал, с Тарасом Горшиным, Буддой, с инфархом. Это было скорее не внешнее сходство, а печать внутреннего состояния полной свободы и сдержанной силы, производящая неизгладимое впечатление. Наконец Матфей проговорил. Происходит то, что и должно происходить по закону изменения энтропии. И ничего сверх того. Вам должно быть известно, что человечество своей конструктивной деятельностью уменьшает энтропию Земли, и при достижении критического уровня ее организации срабатывает закон изменения энтропии, в данном случае закон возрастания. Он порождает процессы, уничтожающие излишек организации, причем по инерции всегда разрушается чуть больше, чем диктует сам закон. Но это объективное следствие нашего мироустройства, вот и все. Матвей не пошевелился, глядя на ползущего по земле муравья. Хранитель искоса посмотрел на него, усмехнулся. «Я имел в виду самый общий случай, распространяющийся не только на нашу запрещенную реальность, но и на всю Вселенную, на розу реальностей. В принципе, это изначальный дефект мира, заложенный в него Творцом, а нами, людьми, интерпретируемый как противоречие между добром и злом. Это противоречие вечно, смиритесь с ним». Соболев снова не ответил, словно завороженный гортанным голосом собеседника. А теперь перейдем к частностям, не торопясь, продолжал Матфей. «Закон изменения энтропии уже сработал в абсолютных планах. К нам докатится его ослабленная волна. Но все же хаоса не избежать. Это тоже объективное следствие первоначального замысла Творца. Относиться к нему следует как к стихийному бедствию, не более того. Что вы хотите сказать, очнулся Матвей. Не вмешивайтесь в действие закона, идущий. Судя по моим впечатлениям, вы избрали истинный путь» духовной самореализации. Ну так не сходите с него, по большому счету вы ничего не измените. Матвей, которому уже в третий раз предлагали не вмешиваться, не считая тех случаев, когда толкали на противоположное, остался спокоен. Каждая душа идет в ту сторону, куда привела ее духовная эволюция, разве не так? О да, этот принцип незыблем, но он не более чем пакет неопределенности. «Выбирать путь вам, в связи с чем у меня встречный вопрос. Зачем вы все чаще погружаетесь в прошлое? Что вы там ищете?» Матвей поставил ногу в кроссовке перед муравьем и некоторое время наблюдал, как тот безуспешно пытается понять, что за преграда возникла у него на пути. «Вы знаете, это как наркотик», — он улыбнулся, поворачиваясь к собеседнику и, встречая его пытливый взгляд, «у меня родился интерес даже не исследователя, а философа». Я хочу понять, зачем монарху понадобилось экспериментировать над инсектами? Чего он добивался, превращая род Блатаптера сапиенс в род Homo sapiens? Какой в этом смысл? И еще один попутный вопрос. Зачем иерархам надо было постоянно вмешиваться в бытие запрещенной реальности? Ну, вышли они оттуда в высшие сферы, ну и живите себе там. Хранитель качнул головой. Неужели вы еще не нашли ответа на свои вопросы? Матвей не обиделся. Но учителей не обижаются, а хотел этого хранитель или нет, но он давно стал для Соболева учителем. Впрочем, он наверняка понимал ситуацию, только никогда не признался бы в этом напрямую. Хранители внутреннего круга не имели права вмешиваться в мирскую жизнь, стать для кого-либо из них учителем означало вмешаться, поэтому Матфей нередко ставил Соболеву задачи как до посвящения, так и после, которые не могли быть решены с помощью разума и логики. И Соболев давно понял его. Целью этого метода было уничтожить, превзойти концептуальное мышление во имя постижения сущностной, неповторимой природы всех вещей.